алекс я проснулся неизвестного сколько и неизвестно где болела не только голова но и все тело худшие похмели за всю мою жизнь свет нещадно бил по глазам в горле будто рассыпали металлическую стружку ребра ныли от любого даже незначительного движения а самое главное я ни черта не помнил кроме греёбаного разговора с восемьдесят один и дороги до бар. Откуда-то издалека донесся смешанный шум, дребезжание посуды, шаги, нечто напоминающее глухое пение под нос. Лишь это смогло встряхнуть увязший в хмельном угаре мозг, вынуждая его вернуться в сознание. Как следует, сосредоточившись на размытых очертаниях комнаты, преодолевая рейс в глазах, я попытался настроить фокус. Выходило скверно. Наконец, После нескольких неудачных попыток место дислокации выяснилось. Я был дома. Лежал на диване в гостиной. Боже, какое облегчение. Но как только голова относительно прояснилась, на меня с новой силой обрушилась физическая боль. Из груди со свистом вырвался сдавленный стон. Я осторожно перекатился на спину, стараясь... А. Как можно меньше двигаться. Б. Не шевелить головой, чтобы та не взорвалась перезрелой тыквой. С. Припомнить хоть что-то из вчерашнего загула. Внимание вновь привлекло постороннее присутствие. Теперь я окончательно утвердился. Помимо меня в квартире был кто-то еще. «Пусть это будет Скот или Эдди, пожалуйста». Ладно, нет смысла притворяться мертвым, хотя, по ощущениям, я был весьма близок к этому. Нужно встать и проверить, кто хозяйничает на моей кухне. С трудом приняв сидящее положение, я гляделся. Кроссовки валялись посреди комнаты, рядом с ними толстовка, но в остальном все как обычно. Еще я заметил на журнальном столике стакан воды и баночку спирина. Черт, это точно не Эдди. Но, может быть, все-таки скот? Хлопнул ладонями по лицу, чтобы окончательно проснуться, и тут же об этом пожалев, потому что правую щеку прострелило резкой болью, Я кое-как встал с дивана, при этом случайно опрокинув бутылку пива, стоящую на полу. На звук выпорхнула Бриджет. Увидев расползающееся по ковру пятно, она недовольно закатила глаза. Я прекрасно знал это выражение. Сейчас начнется. — Стоп! — Бриджит? Проснулся наконец-то. Вопреки моим ожиданиям сочувственно улыбнулась девушка, подходя ближе и протягивая мне чашку горячего кофе. Если чувствуешь себя так же, как выглядишь, мои соболезнования. Что ты здесь делаешь? Пропуская мимо ушей слова бывший, нахмурился я. Бридж выглядела совсем по домашнему, ни капли косметики, босая, одетая в мою старую футболку, волосы чуть влажные. Какого хрена тут происходит? Я вчера проломил головой пространственно-временной континуум и оказался в прошлом. Поэтому все так болит. Но не успев как следует обдумать данную теорию, на меня вдруг снизошла другая, еще более абсурдная. Ошеломленно тряхнув головой, отчего перед глазами заблесали искры, я вылупился на девушку, начиная заикаться. — Слушай, а мы что с тобой... «Ну, это самое». Слова через слог застревали в горле. Я закашлялся, чувствуя, что почти готов выплюнуть наружу ребра. «Переспали?» — невозмутимо уточнила Бридж, подошла к дивану и начала складывать постельное белье, как ни в чем не бывало. Я снова схватился за голову. Похмелье устроило в ней перкуссионное шоу. Из-за нестерпимой пульсации в висках меня сорвало. Я порывисто шагнул к бывшей девушке, схватив ее за руку. Бридж. «Серьезно. Давай вот без этого. Что вчера произошло?» Брай дернулась, высвобождаясь, смерила меня оценивающим взглядом, неодобрительно покачала головой. «Тебе бы в больницу съездить. Выглядишь паршиво». «Что за тупая привычка не отвечать на вопросы?» «Аж бесит!» И тем не менее я отвлекся от главной проблемы, машинально глянув в зеркальную дверцу шкафа. «Святые угодники!» Огромный фингал расплывался зелено-фиолетовым пятном по правой стороне лица. Бровь под левым глазом была покрыта корочкой запекшейся крови. Нижняя губа опухла, а из-за отека переносица нос будто бы съехал на бок. Грудную клетку в очередной раз полоснула неприятной резью. Я задрал футболку, отмечая, что костяшки пальцев сплошь покрыты ссадинами, и увидел несколько потемневших гематом. Шалилый взгляд острым копьем метнулся в сторону Бриджит. Девушка чуть заметно усмехнулась, забрала у меня кофе, который почти весь расплескал, и с важным видом уселась в кресло. «Что ты так смотришь?» «Это не моих рук дело». «Тогда чьих?» Не подумав, брякнул я. Брайс нисходительно засмеялась. «Алекс, да ты сегодня в ударе. Каждое новое предложение нелепее предыдущего». Мысли окончательно перепутались, затянув в тугие узлы извилины. Не без того было плохо. Теперь еще и замутило. Спотыкаясь, я дошел до столика и высыпал на ладонь несколько таблеток аспирина. «Если решил покончить с собой, дождись, пока я уйду», — продолжала глумиться бывшая. Игнорируя третий сортный стендап, я не без сложностей проглотил таблетки, осушил стакан воды и повернулся к незваной гости, глядя на нее вопросительно. «Ну, что?» — невинно хлопая глазами спросила Бриджит. «Может, прекратишь издеваться?» — И расскажешь, что было? — Может, расскажу. Кокетливо ухмыльнулась Брайс, затем выдержала многозначительную паузу и, наигранно прочистив горло, сжалилась, заговорив. — Около полуночи мне позвонил Хамир. Сказал, дело срочное. Попросил приехать в бар и забрать тебя. — Кто такой Хамир? — негодующий переспросил я. — Бармен. Ну, тот, который мигрант. Хороший парень. Ты всегда оставлял ему самые большие чаевые. — А, ну да. Кажется, воспоминания начали возвращаться. По крайней мере, я точно вспомнил Хамира, а точнее, то, что он отказывался готовить мне Йорш, и я пообещал больше никогда не давать ему на чай. Стыдно-то как? Так вот, парнишка был очень встревожен. Говорил, ты сильно напился и устроил драку. Но так как били в основном тебя, он решил не вызывать полицию, чтобы не доставлять нам лишних проблем. Я приехал примерно через час, заплатила за ущерб и отбуксировал тебя домой. Конец. Обрывки вчерашнего вечера замелькали перед глазами, как слайды в испорченном проекторе, да так и не сложились в общую картину. Но с какого перепуга Хамир позвонил тебе? Ну, видимо, он не знал, что мы расстались, а контакты постоянных клиентов у них, оказывается, занесены в базу. Хм, ясно. Угрюмо пробубнил я. А ты сама почему домой не поехала? Ну, после доставки груза. Это я пытаюсь шутить? Вот дебил. Я хотела. Даже вызвал такси. А потом... Тут Бриджит запнулась и замолчала, отводя взгляд в сторону, словно ей было неловко продолжать. Скверное предчувствие засосало под ложечкой. Брови сами по себе сошлись на переносице. Миссис Бриджит Брайс была не из робкого десятка. Если она смутилась, то явно произошло нечто из ряда вон выходящее. «Ладно, давай говори уже». Устав от витающего воздухе напряжения потребовал я. «А что мне было терять?» Я устроил пьяный дебош в баре, опозорился по всем фронтам. У меня, кажется, сломано ребро. Лицо выглядит, будто по нему проехал бульдозер. И Вдобавок ко всему, теперь я должен бывшей подружке кругленькую сумму. Разве могло быть что-то еще хуже?» «Ты заплакал», — тихонечко произнесла Бриджит, и я тут же пожалел, что настоял на ответе. «Я сделал что?» «Заплакал», — повторила девушка. «А, ну понятно. Взрослый пьяный мужик рыдает на плече бывший после того, как его отмутузили в баре за длинный язык. С кем не бывает. Обычное дело. Твою мать!» Шумно выдохнув, я спрятал лицо в ладонях, до да более вдавливая глаза в череп. Хотелось выдрать их вовсе, чтобы больше никогда не видеть бридж, потому что теперь каждый раз при встрече я буду вспоминать о своем нравственном падении. «Боже, прошу скажи, что я всего лишь был до предела тронут твоей заботой и пустил скупую мужскую слезу!» Спустя некоторое время сконфуженно прохрипел я. Бриджит поджала губы и отрицательно качнула головой. Клянусь, в этот момент над моей макушкой раздался свист гильотины. «Нет, Алекс, ты плакал по-настоящему. Как маленький ребенок. Навзрыд. Достаточно». Я выбросил вперед ладонь с растопыренными пальцами, но мою бывшую было уже не остановить. А еще без конца повторял одни и те же цифры, как тот шизик в «Эксфайлах», помнишь? бромотал что-то про игуану, белые воротнички и 4 июля. Кстати, прости, что не поздравил с днем рождения. Я безразлично отмахнулся. А самое главное, что меня действительно взволновало, ты спрашивал, не знаю ли я, где достать взрывчатку по дешевке. Чего? На кой мне взрывчатка? Бриджит пожала плечами. Чтобы подорвать Уолл-стрит, как я поняла. «Алекс, ты неудачно сыграл на бирже?» По мере того, как Брайс раскрывала детали вчерашнего психоза, мои глаза увеличивались в размере и в конце концов стали не меньше центовой монеты. Хоть прямо сейчас звание коллекционерам. Я понял. Мне ужасно стыдно. Прости. Скажу в душ, если ты не против. Роботом отчеканил я, стараясь не смотреть на Брайс. «Окей». На удивление быстро переключилась Бриджит. «А я сварю еще кофе. Я сделаю тебе пару сэндвичей. И не спорю, нужно поесть. Тогда похмелье отпустит. Согласно кивнув, я удалился в ванную. А когда вернулся, Бридж уже переоделась, накрыла стол на одну персону и собиралась уходить. По-быстрому, натянув штаны и первую попавшуюся под руку футболку, я вышел в прихожую, ловя девушку за руку уже на пороге. «Постой». «Мне правда очень жаль, что тебе пришлось возиться со мной, и спасибо большое, что не бросила в трудный момент. Сколько пришлось отдать за погром в баре? Я верну все до цента». «Забудь, это не важно. Меня больше волнует твое душевное состояние. Ты ведь будешь в порядке?» На тонких губах появилась еле заметная улыбка, грустная и тоскливая. Бриджит говорила искренне, и от этого мне становилось еще хуже. «Уж лучше бы продолжала язвить до да издеваться». «Конечно, буду», — кивнул я. «Звучит не очень-то убедительно», — вздохнула она. «Слушай, если тебе нужно выговориться, я всегда готова выслушать. Но ведь не чужие друг друга. И то, что у нас ничего не вышло, не значит, что я стала относиться к тебе хуже. Для меня ты все тот же Алекс. Знаешь, я иногда даже скучаю по тем временам, когда мы были вместе». «Серьезно?» — обескураженно хмыкнул я. «Да». Уверенно закивала Брайс. «Но до того момента, как вспоминаю, что ты постоянно пренебрегал моими просьбами, опаздывал на важные мероприятия, терпеть не мог моего отца и друзей, а каждую пятницу попадал в боулинге, вместо того, чтобы провести вечер со своей девушкой». «Да уж». Только теперь я осознал, как ужасно вел себя по отношению к Бриджит. Ведь она и правда до последнего старалась сохранить наши отношения. Вот и сейчас примчалась на выручку, не задумываясь. Этой святой женщине вчера стоило не спасать мой зад, а добить хромую лошадь. Справедливая компенсация за бессмысленные потраченные годы в бесперспективных отношениях. Прости меня. Прости за все, Бридж. Я мудак. Нет, Алекс, ты хороший парень. Просто для другой девушки. Брайс бережно коснулась кончиками пальцев моей опухшей щеки, скользнула ими к подбородку, Я завершила путешествие, задиристо щелкнув по носу. — Ладно, пойду. — Не вешай нос и береги себя, пожалуйста. — Угу. Понуро пробурчал я, двинувшись следом, чтобы сбереть дверь. Уже выйдя в общий холл, Бриджит вдруг резко обернулась. — Кстати, чуть не забыла. Пока ты был в душе, заходила девушка. Такая симпатичная, брюнетка. Синие глаза. Надо же, имя вылетело из головы. — Эмма? Опешив, предположил я. «Да, точно, Эмма. Я предложила ей зайти, но она отказалась и попросила передать тебе приглашение на свадьбу. Оно на комоде в спальне». Мир пошатнулся. А вместе с ним и я. Бриджит испуганно замолчал. Я замер, ухватившись за дверной косяк, теряясь в пространстве. Взгляд остекленело, уперся в пол. В горле встал липкий ком. И почему меня били по ребрам, а не по голове? Как было бы чудесно начнутся и ничего не помнить? Ни подробностей вчерашнего вечера, ни Эмму, ни 8152, ни самого себя. «Алекс?» — взволнованно позвала Брайс. Ее голос добрался до сознания с завидным опозданием, поэтому я ответил не сразу. «Да, извини, все норм. Спасибо, что...» И слова закончились, как вода в осушенном до капли колодца. «Ого! Так это ты из-за нее, да?» потрясенно констатировала девушка. Поразительно. И как она так быстро догадалась? «Я не знала, Алекс. Если бы знала того, то ничего бы не изменилось», перебил я. Эмма сделала свой выбор. И, к сожалению, не в мою пользу. «Знаешь...» Она не выглядела, как счастливая невеста. Что-то было не так. Может, мое присутствие ее смутило? Это уже не важно. Не хочу обманываться пустыми надеждами. Мне жаль. Грузно выдухнула Бридж. Да, мне тоже. Безлико ответил я. Больше не найдя, что сказать друг другу, мы попрощались. Я закрыл дверь, доплелся до спальни, мельком глянул на белый конверт на комоде. И, решив не бередить свежие раны, завалился на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Прекрасный день, чтобы его проспать.